униформисты, уборщицы, знакомые и друзья поступающих. Моих знакомых в зале не было. Комиссия занимала первый ряд. В центре сидел в своей кожаной куртке А. Федорович. Рядом с ним художественный руководитель цирка Ю. Юрский. В комиссию также входили известный жонглер В. Жанто, режиссер Б. Шахет, инспектор манежа А. Буша директор цирка Н. Байкалов» и другие. Первым экзаменовался мужчина лет тридцати, довольно пьяный. Для храбрости, что ли, выпил. Он не придумывал ничего лучшего, как встать на стул и запеть гнусавым голосом. Аж командная ночь туманная, приходи ко мне, моя желанная!» Пел противно, но смешно. Не по исполнению, а просто от того, что вышел дурачок, да еще пьяный,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 Как нужно реагировать? Виктор Паршин, спокойно посвистывая, пошел за кулисы и выбежал оттуда с диким криком, опрокидывая стулья и через весь манеж пронесся к выходу. По-моему, сделал он это просто здорово. Запомнился мне Анатолий Барашкин, которого попросили сделать этюд, заправить воображаемый примус керосином и разжечь его. Это он выполнил классически. Высокий худощавый Георгий Лебедев поразил всю комиссию великолепным чтением стихов Владимира Маяковского. Экзаменовались Илья Полубаров и Виктор Смирнов. Раньше они занимались церковом училище. Оба прекрасно жонглировали, владели акробатикой, и нам казалось сверхъестественно талантливыми и сверхумелыми. Они легко делали фликфляки, каскады, разговаривали между собой.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 Вот и Станиславский в цирк пришел. Смотрел я на всех и думал, как мне с ними тягаться. Пришла моя очередь выходить на манеж. Прочел стихи, басню, дали мне этюд. Будто потерял я на манеже ключ от квартиры ищу его. Придумал не самое оригинальное. Сделал вид, что долго ключ ищу, а всюду темно.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 «Это студент Сидоров! Вот он отличник!» Из услышанных анекдотов. Веселое, голодное студенчество было у нас в цирковой студии. Нам, правда, выдавали рабочую продовольственную карточку, получали мы и талоны на сухой паёк, а также стипендию — 500 рублей. Ни в одном институте не давали такой большой стипендии. Главное управление цирков комитета по делам искусств Отпустила значительные средства на студию. В стране нужны были клоуны. К нам пригласили преподавателей различных дисциплин. Любили все у нас технологию цирка. Каждый раз занятия по этой дисциплине вели разные люди. Приглашались старые мастера, которые беседовали с нами о специфике технологии цирка. Рассказывали о своей жизни, работе. Много времени провел с нами Александр Борисович Буша.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 гремел голос Альперова, выходил в манеж и встречал мальчика с удочкой, который шел ему навстречу по барьеру. Ребо переносил мальчика через манеж, воображая, что идет по воде. Делал он это поразительно смешно. Я записывал свои тетради. Ловить в манеже рыбу, воображая, что он заполнен водой. Через десять лет эта запись послужила толчком,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 о замечательном рыжем клоуне Эйжейне. Особенно мне припомнилось, как он делал одну клоунаду. Белый и рыжий клоуны ссорятся, и рыжий говорит, «Я вызываю тебя на американскую дуэль». Американская дуэль заключается в том, что оба человека кладут в шляпу две записки, на одной из которых написано «Жизнь», а на другой — «Смерть». Тот, кто вытащил записку «Смерть»,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 да смерть ты вытащил смерть вот теперь иди и застрелись рыжий брал концертино и играл печальную мелодию я последний раз играю для вас с трагическим голосом говорил он публике закончив игру рыжий уходил за кулисы и тут наступала зловещая пауза полная тишина все ждали что будет дальше раздавался резкий выстрел